Подлецы, стыдящиеся, то есть стыдящиеся собственной подлости, но непременном намерении все-таки ее докончить, и, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы. Позвольте-с, у меня был товарищ Ламберт.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 — И за все за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло вы берете взамен всю мою личность? — у меня там жену уведут. Уймете ли вы мою личность, чтобы я не размозжил противнику голову?